Двадцать два часа. Центр слияния, Вашингтон, округ Колумбия. Эрика застает Сая за столом над ноутбуком, слишком уж учитывая момент в благодушном настроении. «Это был ты», — заявляет она. «Привет, любовь моя. Ты был хакером. Ты хакнул эти базы данных». И что же, дорогая, навело тебя на такую мысль? Берт только что звонил мне насчет брифинга, который ты устроил. Разумеется, он предполагал, что я уже знаю об этом. Ты их подставляешь? Сай отворачивается от Эрики к цифровому экрану. Эти двое плохие люди, очень плохие, и теперь сделали очень плохое дело, чудовищно плохое. Она заслоняет ему экран с собой. Зачем ты так с ними? Почему? Ты должен мне сказать, ты мне задолжал. Они преступники, вот и всё. Я этому не верю. И тебя тоже. Что ж, собачье. Пушки, взрывчатка, липосплошная. Из-за тебя эти невинные люди могут пострадать, Цай. Может даже погибнуть. Ты это понимаешь? Ты их уничтожил своей грёбаной подставой. И правда, сейчас им может угрожать некоторая опасность. Ее сердце готово вот-вот разорваться. «Скажи мне, это твой последний шанс. Я даю тебе этот последний шанс сказать мне все ради меня, ради Майкла, а на самом деле ради себя, потому что я искренне верю, что здесь на кону твоя душа». Она вглядывается ему в лицо, пытаясь отыскать красноречивые признаки, вопреки всему уповая, что он произнесет те слова, которые ей так отчаянно нужно услышать. «Сай, о сай, скажи это, скажи мне правду и спаси ту часть себя, которую еще можно спасти». И на секунду ей кажется, что до него удалось достучаться, настроиться с ним на одну длину волны, той самой старой волны с этим диковатым при первом знакомстве мальчишкой, с юношей, в которого она влюбилась, с бизнес-партнером, в которого она до сих пор верила безоглядно. Но затем это мальчишеское лицо у нее на глазах каменеет из губ, которые она так часто целовала со страстью, с восторгом, с любовью, срываются лишь слова: "детка, сделаем перерыв, сходи домой, ты малость не в себе. Я тебя люблю, но ступай домой". И с этими словами он ретируется из комнаты, а вместе с ним что-то необратимо ускользает в прошлое. "Я потеряла его, моего зеленоглазого мальчика потеряла", думает Эрика, упёршись взглядом в стену. Где одинокий белый медведь дрейфует на ледяном плату, и оба они, лёд и медведь, обречены. Потом она переходит к столу Усая. На нём стоит его любимый ноутбук, который он почти не выпускает из рук, но сейчас бросил, спеша побыстрее слянять от неё. В пустоши мило и дастина нет. У них достаточно светлые головы, но на них висит слишком много обвинений: посажены, потом отпущены за прошлые взломы, плюс склонность к марихуане и растительность на лице, от чего некоторым не по себе. Так что оба работают в подвале под пустошью, под гул тысяч вентиляторов. Как подумаешь о необходимом уровне возмещения вреда от выбросов углекислого газа из системы охлаждения, необходимый для поддержания оптимальной температуры всей этой техники. Прямо слёзы из глаз и волосы дым. И это только местная система. Для агрегирующих здесь данных требуются серверные фермы по всей стране, только что закончили строить одну на Аляске, проложив системы кабелей, напоминающие разпрямлённый большой адронный коллайдер, только чтобы урезать расходы на охлаждение. Дело Мило и Дастина следить, чтобы данные поступали туда, куда надо, и проверять систему на утечки и цифровой запах серы от взлома. У них чутьё оно подобное, так что они служат пограничным патрулём слияния и силами оперативного реагирования. По сути, они стоят на страже крепостных ворот, подъёмного моста и бойниц этого волшебного королевства. Они очень-очень хороши в своём деле и платят им очень-очень хорошо. Однако изрядную часть своего времени они просто несут пургу. Дастин. Кто-то только что его изобрёл. Мило. Да ладно. Смарт-презерватив. Он что, с чем-то коннектится? Отслеживает скорость фрикции. Вот его задача скорость фрикции. Господи, да неужто такая информация нужна хоть кому-нибудь? Мило вывел характеристики на экран. Частота пульса, сожжённые калории и прочие данные во время сношения, Wi-Fi подключение. Класс, вся семья может отслеживать инфу в реальном времени. Клёво, клёво. а он сообщает, имитирует ли женщина оргазм. Интересно, да, а вот мне нет. Успехов в разрушении отношений, чувак. За такой дискуссией Эрика застает Мило и Дастина, когда входят в комнату. Вскочив из кресла, Мило без приглашения стискивает ее в медвежьих объятиях. Эрика. Дастин улыбается, но избегает смотреть ей в глаза. Он стесняется. У Мило до сих пор сильный польский акцент. А вот языком кодирования он владеет идеально. Цветы-угодники, что там творится? Это выходка Джастина Амари. Охренеть, он казался таким клёвым, татухи, по крайней мере, клёвые. Эти двое чем-то напоминают ей, как 10 лет назад, Worldshire состоял лишь из неё, Сая и десятка наёмных гиков вроде этих. И от этого воспоминания щемит сердце. Сделав глубокий вдох, она ставит перед ними ноутбук Сая. Мне надо знать, что тут творится, ребята, и времени у нас в обрез. Эрика, чья это машина, спрашивает Мило. Она открывает ноутбук у них на глазах и вводит пароль. Не свой, но ей известный.